Глава 30. Плотно запахнув плащи, Таббика и Александрия подошли к запертой двери мастерской. В Риме стояли холода, и мостовые покрылись коркой грязного льда, отчего каждый шаг грозил опасностью. Александрия крепко держала Таббика под руку. Ей казалось, что так им обоим легче устоять на ногах. Охранники... Как всегда, оглядывались по сторонам, а Табик вставил ключ в замок и недовольно заворчал. Замок тоже заледенел. Улицы заполнила обычная утренняя суета. Ежес от холода рабочий лют Римма спешил в свои мастерские и лавочки. Кое-кто кивал Александрии, как добрый знакомый. Замок замерз. Теперь же вслух произнес табик вытащил ключ и в сердцах стукнул кулаком по чеканной накладке на двери. Александрия молча ждала, зябко потирая руки. Она прекрасно знала, что с советами сейчас лучше не лезть. Таббик, конечно, очень раздражителен и не прочь побрюзжать, но замок он сделал своими руками. А значит, если кому и удастся его отпереть, то только старому, опытному мастеру. Поэтому Александрия просто ждала и, пытаясь не обращать внимания на холод, внимательно наблюдала, как табик достал из ящичка с ювелирными инструментами длинную тонкую иглу и покрутил в замке, расчищая лед. Это не помогло. Тогда мастер капнул на ключ немного масла и снова попытался его повернуть. Никакого результата. Оставалось одно — согревать механизм теплом собственных рук, — Вот так, прижимая к холодной металлической поверхности то одну руку, то другую, и, дыша на замерзшие пальцы, он и добился успеха. Замок щелкнул и открылся. — Ну вот, наконец-то! — удовлетворенно заключил мастер и распахнул дверь в темную мастерскую. Александрия основательно замерзла. Зубы стучали, руки тряслись. Прежде чем заняться тонкой работой, придется как следует согреться. Почему все-таки Табик не хочет купить раба, чтобы тот приходил пораньше и разводил огонь в кузнечном горне? Тогда к их приходу было бы уже тепло. Но мастер упорно отказывался даже обсуждать этот вопрос. Он никогда не имел рабов. А предложение Александрии вызывало у него лишь раздражение. Уж кто-кто! Она должна понимать, насколько это безнравственно. Кроме того, существовала возможность, что раба подсунет одна из банд. В таком случае все драгоценности, которых в мастерской немало, исчезнут в тайниках клоди или Милона. Эти же соображения мешали нанять ночного сторожа. Так что каждое утро, отправляясь на работу, Александрия готовилась к худшему. Увидев, что мастерская цела и невредима, благодарила богов. Хитрые замки и ловушки Табика действовали исправно, Скоро ситуация изменится, они купят просторную и светлую мастерскую в каком-нибудь спокойном и приличном районе, и тогда постоянный страх отступит. На это Табик все-таки согласился, ведь крупные заказы, которых становилось все больше, требовали места. Табик поспешил к горну, чтобы поскорее развести огонь и погреться у живого тепла, а девушка плотно закрыла дверь и с трудом рожала окоченевшие пальцы. — Мы пойдем, хозяйка, — попрощался Тедди. Как всегда, после утреннего маршрута от дома до мастерской его больная нога отказывалась служить, и Александрия отрицательно покачала головой. Подобный ритуал повторялся ежедневно. Хотя девушка не впускала охранников, прежде чем они смогут согреться, Тедди регулярно заявлял, что им пора идти. — Сначала выпейте чего-нибудь горячего, — распорядилась хозяйка. Тедди был хорошим человеком. Сын же его казался настолько вялым и равнодушным, что вполне мог бы не обладать даром речи. Особенно мрачное настроение одолевало его по утрам. Табик занялся огнем, и скоро в печи раздалось живое, согревающее душу потрескивание. Сухие щепки и тонкие поленья разгорелись быстро. Кузнечного горна вполне хватило, чтобы жарком натопить мастерскую. Александрия разбила корочку льда на наполненном накануне ведре и налила полный чайник. Его тоже когда-то смастерил сам Табик, и долгие годы он служил верой и правдой. Обычные утренние дела вселяли чувство покоя и уверенности, а огонь в печи делал свое дело. В мастерской становилось заметно теплее, а на сердце у людей уютнее. Неожиданно дверь с шумом распахнулась. — Зайдите попозже! — окликнула Александрия. Но, обернувшись, застыл в испуге. В небольшую комнату, накрепко закрыв за собою дверь, вошли трое мужчин весьма угрожающего вида. — Полагаю, в этом не будет необходимости, — угрюмо произнес тот, который появился первым. — Он выглядел, как типичное порождение самых темных переулков Рима. Слишком хитрый для службы в одном из легионов и слишком злобный для любой нормальной работы. — Александрия! Отступил на несколько шагов назад. Настолько неприятный запах исходил от этого человека. Очевидно, заметив невольное движение, непрошенный гость неприятно усмехнулся, обнажив при этом кривые и неопрятные желтые зубы и нездоровые десна. Совсем не нетрудно было понять, что ворвавшиеся в мастерскую люди — бандиты. Вот только чьи? Клоди или Милона? Знакомые ремесленники рассказывали жуткие истории об угрозах и насилии, так что оставалось лишь надеяться, что Тедди не спровоцирует кровопролитие. Ситуация заставила взглянуть правде в глаза. Охранник уже слишком стар для такой серьезной работы. «Мастерская закрыта», — предупредил стоящий чуть подаль Таббик. Александрия уловила едва слышный звук — Очевидно, мастер вооружился каким-то инструментом. Девушка не осмелилась оглянуться, однако взгляды бандитов сосредоточились на нем. Вожак презрительно фыркнул. — Только не для нас, дед. Если, конечно, ты не хочешь закрыться для всех остальных. Сносить откровенную грубость казалось оскорбительным. Человек, ничего в своей жизни не сделавший и не построивший, Почему-то считал себя вправе врываться в дома и мастерские и честных тружеников и угрожать расправой. — Что вам нужно? — прямо спросил Таббик. Вожак с остервенением почесал в затылке, потом рассмотрел то, что осталось на пальцах, и с легким щелчком раздавил добычу. — Хочу получить часть твоих доходов, старик, — наконец произнес он. — Этой улице не видать покоя и порядка до тех пор, пока ты не заплатишь положенную дань. — Скажем, восемьдесят старцев в месяц. Тогда все будет прекрасно. — Никого не изобьют по дороге домой? Не загорится ни один дом? — Разбойник взглянул на Александрию и фамильярно подмигнул. — Никого не затащат в темный угол и не изнасилуют. Мы позаботимся о безопасности. — раз вышел у себя Табик. — Как ты смеешь являться в мою мастерскую с грязными угрозами? убирай «Убирайся немедленно, или я позабу легионеров, и своих дружков забирай. Нечего здесь ухмыляться!» Вспышка гнева лишь утомила бандитов. «Ну уже старик!» — произнес первый, слегка пошевелив массивными плечами. «Смотри! Если не уберешь, молоток можешь плохо кончить. Или начать с мальчишки. Если хочешь, отделаем его прямо здесь, на твоих глазах. Решай сам!» — Без первого взноса мы все равно не уйдем. клоди не слишком любит тех, кто причиняет неприятности, а эта улица теперь принадлежит ему. А потому лучше тихонько заплати и живи спокойно. Человек усмехнулся так, что Александрия вздрогнула. — Постарайся не думать, что расстаешься со своими деньгами. Считай, что просто платишь еще один городской налог. — Я и без вас исправно плачу все налоги. Снова вспалил табик, он замахнулся тяжелым молотом, и бандит невольно зажмурился. Два других сделали шаг вперед, и Александрий заметил, как блестят за поясами ножи. Одним быстрым движением тади выхватил короткий меч, и атмосфера в мастерской мгновенно изменилась. Бандиты вытащили ножи, однако рука старого воина оказалась куда тверже раненой ноги, и меч даже не дрогнул Александрия заметила на лице вожака не прикрытое раздражение. В этот момент сын Тедди тоже вытащил меч, однако на юношу никто не обратил ни малейшего внимания. Вожак не воспринимал его всерьез, полностью сосредоточившись на отце. Он знал, что придется или убить старого телохранителя, или с позором удалиться. «Достаточно разговоров! Сукин сын, убирайся отсюда!» — медленно произнес Тедди, твердо глядя в вожаку в глаза. Тут неожиданно резко, даже судорожно дернул головой, словно петух перед боем. теди совершил угрожающее ответное движение, но бандит лишь расхохотался, заполнив грубым смехом небольшую мастерскую. — Слишком медленно реагируешь, да? Конечно, можно прикончить тебя прямо здесь, но к чему напрягаться, когда гораздо проще дождаться где-нибудь на тёмном перекрёстке, а? С этими словами бандит отвернулся от Тедди, словно забыв о нём, и перевёл взгляд на Таббика, который всё ещё держал на плече кузнечный молот. Так вот, восемьдесят в первого числа каждого месяца, а первый взнос уже сегодня, к вечеру. Это всего лишь деловое соглашение, старый дурак. Сейчас будешь платить, или нам зайти попозже, когда ты останешься здесь один? Бандит снова подмигнул Александрии, и девушка с отвращением отступила еще на шаг. — Нет, я заплачу прямо сейчас. А потом, когда ты уйдешь, позову легионеров и позабочу, чтоб тебя прикончили. Табик засунул руку в карман плаща, и звон монет заставил бандит улыбнуться. Вожак щелкнул языком. — Нет, вот это вот как раз и не сделаешь. — отрезал он. — Дело в том, что у меня есть друзья. Много друзей, и им не понравится, если меня вдруг потащат на Марсово поле и подставит под нож мясника. А если мои друзья рассердятся, то твои дети и жена переживут немало неприятных минут. Говоря все это, вымогатель ловко прямо на лету поймал мешочек с монетами, быстро их пересчитал и засунул под грязную тунику как можно глубже. Взглянув на растерянные, потрясенные лица жертв, довольно хмыкнул и демонстративно плюнул на выложенный плиткой пол. — Ну, вот так-то оно лучше, старик. Надеюсь, наши отношения будут складываться успешно. Увидимся ровно через месяц. Широко распахнув дверь и, впустив в мастерскую порыв холодного ветра, троица вывалилась на улицу и с хохотом испарилась в неярком свете утра. Тедди подошел, аккуратно закрыл ее и задвинул тяжелый засов. табик отвернулся от Александрии, не в силах вынести ее взгляд. Сейчас он действительно выглядел стариком. Бледный, с трясущимися руками, неуверенно положил молоток на скамейку. Потом взял метлу и зачем-то начал короткими резкими движениями подметать и без того чистый пол. — Что будем делать? — решительно спросила Александрия. Табик молчал так долго, что у девушки сдали нервы. Захотелось прокричать вопрос в ухо мастеру и хотя бы этим нарушить молчание. — А что мы можем сделать? — — наконец медленно произнес тот. — В любом случае рисковать благополучием семьи я не могу. Но ведь можно закрыть мастерскую до тех пор, пока не переедем на новое место. Это в другом конце города, там гораздо спокойнее, и все пойдет иначе. Табик безнадежно почти отчаянно покачал головой. — Нет, ничего не получится. Этот негодяй не оговаривал никаких условий. — Работает мастерская или нет, в любом случае придется ему платить, даже если не удастся продать ни одного изделия. — Ну, значит, придется потерпеть всего лишь месяц, до тех пор, пока не переедем, — заметила девушка в надежде увидеть в каменном лице мастера хоть искру жизни. Табик ненавидел воров. Отдавать деньги, заработанные долгим тяжелым трудом, казалось невыносимо больно. Руки его тряслись даже сейчас, когда он изо всех сил сжимал ручку метлы. Наконец, словно собравшись с силами, взглянул на девушку. — Ничего не поделаешь, малышка. Неужели ты не понимаешь? Можно удивляться лишь тому, что они не появились раньше. Ты помнишь маленького Герания? Александрия кивнула. табик назвал имя ювелира, работавшего еще дольше, чем он сам. и создававшего прекрасные золотые украшения так вот он отказался платить и они изуродовали ему правую руку молотком представляешь работать он больше не может но им на это естественно плевать главное чтобы о судьбе несчастного узнали другие такие как я и из страха безропотно отдавали заработанные тяжким трудом табик Замолчал и с такой силой сжал метлу, что она громко хрустнула. — Так что доставай-ка лучшие инструменты, девочка. Сегодня нам предстоит закончить три заказа. Голос звучал тускло, безжизненно, а сам табиг словно не собирался готовить мастерскую к открытию. — У меня есть друзья, — негромко произнесла Александрия. — Юлии и Брут сейчас далеко, но я знакома и с Красом, так что вполне можно надавить на бандитов. — В любом случае это лучше, чем сидеть и молча сносить издевательство. Лицо Табик вовсе не утратило мрачного выражения. — Попробуй. — Хуже не будет, — равнодушно ответил он. теди со вздохом спрятал меч в ножны. — Мне очень жаль, что так получилось. — Простите, — печально произнес он. — Не извиняйся, — успокоил мастер. Этому наглому петуху не понравился твой воинственный вид, как бы он не хорохорился. — Почему ж все-таки ты решил ему заплатить? Не могла успокоиться Александрия. Таббек фыркнул. — Да потому что вот этот твой верный страж непременно убил бы наглеца. Но пришли бы другие и дотла сожгли нашу мастерскую. Они не имеют права позволить победить хотя бы одному из нас, девочка. ведь в таком случае остальные тут же перестанут платить. Мастер повернулся к Тедзю и положил сильную руку на плечо ветерана, не обращая ни малейшего внимания на его смущение. — Ты держался прекрасно, хотя на твоем месте я непременно нашел бы замену сыну. В этом деле нужен человек, способный убивать, понимаешь, убивать. — Сейчас выпейте горячего выпей, и перекусите, прежде чем выходить на холод. — А вечером непременно приходи, понятно? — Я приду, — коротко заверил Тедди, взглянув на красного от стыда сына. Табик пожал охраннику руку и кивнул, довольный полученным ответом. — Ты хороший человек, — заключил он. — Вот только одного мужества здесь маловато.